Глава девятая. Бумажная бригада. По меркам гетто, работа в бригаде ОШР считалась легкой. Она не предполагала ни тяжелой физической нагрузки, ни унизительных занятий вроде чистки уборных. Сортируешь себе книги и бумаги, заполняешь каталожные карточки, составляешь описание папок из архивов. Не нужно тревожиться о том, что немцы возьмут на твое место поляка, который сильнее и опытнее, как оно бывало на заводах и в мастерских. ОШР был единственным местом за пределами гетто, где работали одни только евреи. Евреи-охранники у ворот гетто не без насмешки называли эту группу «папир-бригады», бумажной бригадой, подразумевая, что работа их не приносит реального результата. возится с бумажками и все. Название прижилось и облетело все гетто. Некоторые даже усовершенствовали шутку и переделали название «в папиры на бригады», «бригада бумажных», то есть «бригада хилых интеллигентов». Здание ИВО на Вивульского, 18, было мирным и безопасным рабочим местом. Побои тут были не в ходу, почти все немцы-хозяева, за исключением Шпоркета, не повышали голоса. «Воспитанные господа», с едким сарказмом писал Шмерке. Здание поддерживалось в хорошем состоянии. В нем были свет и отопление. Невольники получали на работе обед, чай, хлеб и либо яйцо, либо картофелину. Его готовили в подвале. А главное, немцы проводили в здании ИВО всего по несколько часов в день. Появлялись поздно, уходили рано, растягивали обеденный перерыв. шпоркиты и сотрудники ОШАР по большей части сидели в своих кабинетах на Зигмунтовской улице. Когда немцев на месте не было, надзор осуществлял поляк по имени Вирблис, человек гражданский. иоганнес хотел, чтобы его рабочая площадка выглядела цивилизованно и не позволял выставлять в военных. Помимо Вирблиса, единственной живой душой поблизости была пожилая полька, которая работала уборщицей в ИВО еще до войны и жила в лачуге в дальней части территории института. Несмотря на все эти преимущества, Здание ИВО не слишком высоко котировалось, как место работы. В отличие от завода или склада, тут нечего было украсть, а потом продать. Вокруг одни книги, а на них какой спрос. Не было коллег-христиан, у которых можно приобрести еду в обмен на деньги или ценности. Шмерки вспоминает, как над ним подтрунивал приятель, работавший в другом месте. Нас на работе время от времени поколачивают, но проще пережить удар прикладом или сапогом на сытое брюхо, чем работать голодным, когда кружится голова и крутит желудок. Многие из простых рабочих, занимавшихся переноской или упаковкой, просили отдел трудоустройства администрации гетто перевести их на более хлебное место. Что до членов бумажной бригады, которые все поголовно были книгофилами, они платили эмоциональную цену за свой труд, ощущали ответственность за отправку тысяч книжных томов на уничтожение, разрушение коллекции своего любимого ИВО. Когда Герман Круг предложил Рахеле Крынской эту работу, она согласилась не сразу. Боялась, что не сможет смотреть, как с книгами обращаются, будто с мусором. Круг и сам не мог привыкнуть к этому зрелищу даже через год после гибели первых книг. При виде этого сердце разрывается от боли. Сколько ни привыкай смотреть на уничтожение спокойно, не хватает нервов. Каждое утро бумажная бригада собиралась в девять утра у ворот гетто и колонной по три, с бригадиром за Завельсоном во главе, двигалась по улицам города, прямо по проезжей части, поскольку ходить по тротуарам евреям не разрешалось. На работу и с работы их не водили ни немцы, ни литовцы. Однако все знали, что если кто-то исчезнет, суровая кара ждет всю бригаду. Дорога до здания ИВО пешком занимала 15-20 минут и шла мимо дома, где Рахела Крынская жила до войны. Она видела, что на воротах по-прежнему висит табличка с ее фамилией, и ей каждый раз казалось, что она читает эпитафию на собственной могиле. Здание ИВО находилось в тихом зеленом жилом районе, вдали от шумного центра и грязного перенаселенного гетто. Задание на день Шпоркит давал необременительное, их можно было выполнить за 2-3 часа. Однако у хозяев из ОШАР и невольников-евреев был общий интерес не спешить. Немцы не хотели уезжать из Вильна на новое место ближе к линии фронта. У некоторых в Вильне завелись подружки, работавшие секретаршами или ассистентками при немецкой армии, гражданской администрации и в других организациях. Шмерки записал в дневнике. «Шефер хочет одного, чтобы мы суетились при появлении гостей и других посторонних, дабы продемонстрировать, что работа идет». Утренние часы, как правило, проходили без происшествий. Самое интересное начиналось, когда немцы удалялись на долгий обеденный перерыв. Охранник-поляк Верблис тоже шел заниматься своими делами, работников оставляли без присмотра. Тогда они бросали работу. В теплую погоду валялись на лужайке перед зданием ИВО, принимали душ в подвале или попросту беседовали. Одним из излюбленных развлечений в обеденное время было чтение. На этот предмет у каждого невольника была припрятана собственная стопка в уголочке или среди большой груды. Арахела Крынская впоследствии вспоминала, каким пронзительным переживанием было чтение в здании ИВО и какая тесная связь устанавливалась между читателем и книгой. Кто знает, может, мы читаем свою последнюю книгу. Да и книгам, как и нам, грозила смертельная опасность. Для многих из них мы стали последними читателями. В обед члены бумажной бригады часто собирались в одном из помещений и слушали выступления Суцкивера и Шмерки. Суцкивер декламировал стихи любимых поэтов, писавших на идише. Лейвика, Арона Гладц, Лейлиса и Гааша, якобы Гладштейна. Шмерки рассказывал истории и анекдоты, читал свои новые стихи, зачастую стоя на столе, вокруг которого собирались остальные. Он оставался душой компании. Крынская слушала и вязала свитер. Впоследствии вспоминала, стихи подарили нам много часов забвения и утешения. В спокойные моменты Шмерки и Суцкивер писали в здании ИВО свои стихи «Гетто», хотя, строго говоря, здание находилось за пределами «Гетто». Были и другие дела. Доктор Даниэль Файнштейн, популярный лектор, делал заметки для выступлений. Ума Алькиницкая художница рисовала иллюстрации, в том числе эскизы декораций для театра гетто. Илья Цунзар, занимавшийся разбором музыкальной коллекции ИВО, читал ноты с листа. Он утверждал, что слышит их так же, как если бы находился на концерте. Рахель, работав ИВО под немецкой оккупацией, впоследствии представлялась своего рода потерянным раем. То был единственный период за всю войну, от которого у нее остались воспоминания о радости, гуманности и достоинстве. Это единственное место, откуда видно было небо и деревья, и где благодаря стихам можно было вспомнить, что в мире осталась красота. А еще в обеденные часы в отсутствие надзирателей члены бригады принимали посетителей, друзей христиан, которые приносили пищу и обеспечивали нравственную поддержку, делились новостями из внешнего мира. Среди них была и Виктория Гжмилевская, жена польского офицера, который раньше помогал Шмерке и десяткам других евреев скрываться за пределами гетто. Она Шимайта, библиотекарша из Виленского университета, которая не раз проникала в гетто под вымышленными предлогами, якобы забрать вовремя не сданные книги, а на деле, чтобы оказать друзьям помощь и поддержку. Молодой друг Шмерке, литовец Юлиан Янкаускас, у которого несколько недель скрывалась жена Шмерки Барбара после того скандала в лесу. Раз или два к Рахеле Крынской приходила совершенно особая гостья – маленькая дочка Сара. Когда евреев начали в сентябре 1941 года сгонять в гетто, Рахела решила оставить дочь, той был год и 10 месяцев, за пределами на руках у няни-польки Виксе Радзиевич. Через год с лишним Виксе привела малышку на десятиминутное свидание во двор ИВО. Рахела, страшно боявшаяся, что вот-вот вернутся немцы, сказала девочке, которую теперь звали Иреной, несколько слов, а та и не знала, что с ней разговаривает ее мама. Рахела протянула девочке цветок, а та повернулась к няне Виксе и сказала «Мамочка, эта тетя хорошая, я ее не боюсь». На этом они расстались. Викси иногда гуляла с Сарой по улице Вивульского, чтобы Рахела могла хотя бы издалека посмотреть на дочь. Посетители, не евреи, рисковали, уповая на то, что немцы вернутся не скоро. и один раз все едва не закончилось катастрофой. Раздосадованная старуха, которая до войны работала в ИВО-уборщицей, решила их проучить и во время обеда заперла ворота, выходившие на улицу. Все посетители остались внутри. «Ключ отдам немцам, когда вернутся», — посулила она. Посетители, особенно Виксе Радзиевич, которую однажды уже арестовывала гестапо, сильно встревожились. Выручил их шмерки. Бывший уличный мальчишка, он умел работать кулаками. Подошел к старухе, схватил ее за руку и заорал на своем корявом польском. «Еще до того, как немцы вернутся, я тебя так отделаю, что ни один врач не поможет. А ну давай ключ!» Он так вывернул ей руку, что она поняла, что дело не шуточное. Старуха освободила перепуганных пленников и убралась в свою лачугу. Поскольку перед зданием его находился просторный двор, и многие окна именно туда и выходили, члены бумажной бригады могли заранее заметить, что немцы возвращаются и возобновить работу. Во время долгого обеденного перерыва невольники назначали дежурного. Он следил за обстановкой и, завидев немцев, выкрикивал условленное слово "яблоко". По протоколу, разработанному Шпоркитом, евреи-невольники обязаны были вставать, когда в комнату входил сотрудник Ушайер вер придумал при приближении немца произносить слово «яблоко», после чего все работали стоя, чтобы уже не вставать. Это был акт молчаливого сопротивления, помогавший сохранять человеческое достоинство и не унижаться. Со временем между членами бумажной бригады сложились тесные дружеские отношения, на которые не влияли ни политические разногласия, ни характеры. Гибраист и сионист Израиль Любоцкий стал близким другом социалиста и противника сионизма Даниэля Файнштейна. Зелик Калманович по-отечески привязался к уме Алькиницкой, художнице, несмотря на то, что не разговаривал с ее мужем Маше Лерером. Лерер, бывший сотрудник ИВО и фанатичный коммунист, снял Калмановича с поста исполняющего обязанности директора ИВО, когда в июне 1940 года институт перешел в руки советских властей. Пятеро преподавателей из бригады тоже держались вместе, делились едой и словами поддержки. А члены юного стража, социал-сионистской организации, составляли тесно сбитый и крепко хранящий свои секреты клан. Между Шмерки и Рахелой Крынской вспыхнули нежные чувства. Оба недавно овдовели, причиной тому стала безжалостная немецкая машина уничтожения. Мужа Рахелу арестовали прямо на дому и отправили на расстрел в Панары в июле 1941 года, еще до создания гетто. Жена Шмерки Барбара скрывалась в городе под видом польки, но в апреле 1943 года ее разоблачили и расстреляли. Их сближению способствовали не только одиночество и работа бок о бок. Рахела полюбила Шмерки за его искренность, чувство юмора и оптимизм, ее восхищали его уличные замашки. Сердце Шмерки тронуло ее любовь к поэзии и спокойное достоинство, с которым она переживала личные трагедии. Его впечатлили ее энциклопедическое образование и эрудиция. У Рахелы был диплом Виленского университета, Шмерки же даже не окончил школу. Отношения Шмерки и Рахелы не афишировались вне круга друзей и коллег. Они не съехались, окружающие не принимали их за пару. Однако их связывала искренняя взаимная привязанность, достаточно сильная, чтобы после войны он предложил ей выйти за него замуж. Она долго колебалась, но в итоге ответила отказом. Эти отношения вдохновили Шмерки на написание стихотворения про Рахелу и ее дочь под названием «Одинокое дитя». Там говорится о девочке, отца, который схватил великан, а теперь она разлучена с матерью. Но после долгих скитаний и многих бессонных ночей Несчастная мать отыщет свою дочку и споет ей колыбельную. И ты станешь мамой, и деткам тогда расскажешь, какая случилась беда, как маму и папу терзали враги, запомни, и память навек сбереги. Стихотворение было положено на музыку, песню исполняли в театре гетто, и она стала чрезвычайно популярной. Тяжелыми моментами были также дни отправки книг и документов в Германию. Бессовестный грабеж приводил молодых членов бригады в ярость. Калманович пытался убедить их, что за плохим скрывается хорошее. Все немцы уничтожить не смогут, они уже отступают, а то, что им удастся вывести в конце войны обнаружат и отнимут. Художница Ума Алькиницкая говорила примерно то же самое. Если немцы не уничтожат эти материалы, а продадут или положат в архивы, все будет хорошо, мы их найдем. Однако глубокая грусть на лице противоречила ее словам, когда она грациозно поводила рукой вдоль стен, будто озирая свои сокровища. В словах Калмановича и Алькиницкой звучала надежда, но ничем не подкрепленная. Калманович пытался скрывать свою боль от сотрудников, однако мучился куда сильнее, чем им представлялось. Его чувства однажды выплеснулись по ходу литературной программы в гетто, где он выступал главным лектором. Когда ведущий представил его как хранителя ИВО в Виленском гетто, Калманович подскочил и оборвал его. «Нет, я не хранитель, я гробовщик». Зрителей огорчила эта вспышка, они начали протестовать, но Калманович не унимался. «Да, я гробовщик ИВО, я надеялся выстроить здание культуры, а теперь его кладут в гроб». На настроение членов бригады влияли и тяготы жизни в гетто. Когда 17 июля 1942 года Франц Мурер объявил очередную акцию, забирали пожилых людей. Несколько старших членов бумажной бригады испугались за свою жизнь. Колманович укрылся на ночь в больнице гетто. На следующее утро бригада, как обычно, собралась в девять часов у ворот. Охрана действовала строже обычного. Немцы проверяли рабочие пропуска у всех выходивших и в полный голос выкрикивали приказания. Бумажная бригада построилась и, как всегда, двинулась в путь. Все молчали, погрузившись в мысли об акции, которая унесла жизни примерно ста узников. Вдруг Калманович начал яростно жестикулировать и громко обратился к соседу, доктору Якову Гордону. «Я их не боюсь, не боюсь. Ничего они мне не сделают». Гордон изумленно откликнулся. «В каком смысле, Калманович, вы их не боитесь?» Все навострили уши, когда Колманович заявил прямо на улице, оккупированной немцами Вильны. «Ничего они мне не сделают. У меня сын в земле Израиля».